Глава двадцать пятая Ночь показалась сущим адом. Ремир даже и не ложился, метался по дому, неприкаянный, терзаемый мыслями и сомнениями. Невыносимо хотелось позвонить Полине, спросить в лоб, да или нет. Но Макс сумел убедить, что не нужно, что лучше подождать. И, наверное, был прав. Хотя Ремир все равно, скорее всего, позвонил бы, если бы представлял, как о таком спросить, если бы хоть немного владел собой. Там внутри, где раньше всегда было пусто, спокойно и холодно, с появлением горностаевой, постоянно бушевало и пекло. Сегодня же и вовсе в груди неистовствовала такая буря, что, казалось, его попросту скоро разорвет. В голове тоже царил небывалый хаос. Навязчивые и противоречивые мысли сводили с ума. Ну, не могла она так поступить. Человек, который знает за собой подлость, не может держаться вот так, как она сегодня. С таким оскорбленным достоинством, ибо откуда бы тогда ему взяться? Либо это надо быть настолько циничной сволочью, чтобы откровенную подлость считать поступком в порядке вещей. Но она-то не такая. Сволочь не положит свою жизнь на то, чтобы вытягивать ребенка, еще и не своего. Нет, не делала она этого. Но убедить себя до конца не получалось, потому что тут же лезла какая-нибудь непрошенная гадость. Но в машину-то она к нему села. И Назар ей звонил. Макс не стал бы врать и даже не заикнулся бы об этом, если б не был уверен. Это он потом пошел на попятную, чтобы крышу мне сразу не снесло. Заботливый блин. Однако и этому находилось оправдание. Случайность. Элементарная случайность. А даже если и не случайность, и Назар специально приехал, чтобы попросить ее о такой услуге, то она ему отказала, конечно же. Почему? Потому что не могла она так поступить, вот и все. И тут же. Восемь лет назад вполне могла. Почему сейчас нет? И никак Ремир не мог отогнать эти назойливые мысли. но не помешательствовали. Бессонная ночь и нервы на пределе совсем истощили его эмоционально, поэтому Ремир сразу с утра распорядился, чтобы Алина оповестила всех начальников служб о том, что планерки не будет. Сейчас он просто был не способен воспринимать поток разной другой информации, да еще и реагировать должным образом. Ну и видеть тоже никого не хотелось, кроме Макса. Тот обладал каким-то природным чутьем, всегда знал, когда и что сказать, и всегда точно угадывал, что лучше сделать — отстраниться, оставить в покое или, наоборот, тормошить, отвлекать работы, разговорами, неприличными предложениями, чем угодно. А сейчас он сидел рядом и не знал, что сказать. Несколько минут назад Анчугин передал детализацию звонков и смс а заодно и распечатку учета рабочего времени за минувшую неделю. Судя по ней, Горностаева пришла на работу раньше положенного чуть ли не на полтора часа, Именно в четверг, на следующий день после встречи с Назаренко. И до встречи они действительно созванивались с ним пару раз. Однако красноречивее всего были СМСки, Опять же за четверг. Ну как, получилось? Да. Скинь ММС. Нет. Хорошо. Встречу тебя после работы. Ок. Да. И в довершение уведомления от Сбербанка. На ваш счет? Если судить по журналу учета рабочего времени и тексту сообщений... прокомментировал Анчугин, передавая Ремиру детализацию, то напрашиваются выводы, что она намеренно явилась в четверг так рано, чтобы найти нужные документы и сфотографировать их. И обратите внимание на сумму, что ей поступило на счет в тот же день. Триста тысяч. Именно такую называл Стоянов. «Ступай», — хмуро попросил Ремир. Выводы ему напрашиваются, как будто он сам не в состоянии сложить два и два, как будто слепец и не видит очевидного. Хотя, наверное, все-таки слепец или глупец. потому что даже сейчас, посмотрев с отчаянием на Макса, он спросил. «Но «Ну, она ведь написала «нет».» Макс пожал плечами. «Может, хотела лично показать. Извини». «Но, может, она не делала никаких фоток, поэтому и написала «нет», а при встрече просто хотела объяснить». «А триста тысяч за что?» «Аванс?» Остафьев промолчал, лишь посмотрел на Ремира, как на больного ребенка. Тот отвернулся не в силах вынести эту, пусть искреннюю, на такую унизительную жалость. Потом его осенило. Она не делала фоток-котировок, хотя бы потому, что не могла их сделать. Ты уверен? Рем, пойми, я знаю, как тебе сейчас тяжело и плохо, и меньше всего хочу быть жестоким, но... Макс, который никогда за ответом в карман не лез, тут явно с трудом подбирал слова. Ты постарайся трезво взглянуть на ситуацию, как бы со стороны. Это ведь не домыслы, как раньше, не предположение, как в случае с Стояновым. «Это факты, дружище. Целый ряд неопровержимых фактов. Хочешь ты этого или нет, но факты нельзя игнорировать. Ты сам прикинь, но ну, будь на ее месте другая...» «Ты не понимаешь», — горячился Ремир. «Она не могла этого сделать в четверг, потому что Лиза в среду отвезла пакет в комиссию». Но Макс взглянул на него с еще пущим скептицизмом. «Ты уверен?» «Да. Я перед тем, как уехать, дал такое распоряжение. Лиза тут как раз приходила подписывать, обещала прямо немедленно увести. Рем, это Лиза танцевала с голым пузом. это то здесь причем. При том, что серьезный человек так себя не ведет, а не серьезный может пообещать что угодно. Ремер смерил его долгим неподъемным взглядом, потом повернулся к селектору. Алина, Лизу ко мне. Несколько минут спустя Лиза стояла перед ним не ни живая, не мертвая, глядя в пол и теребя дрожащими пальцами низ блузки. Ты когда пакет на тендер отвезла в среду? Да. Быстро кивнула она. потом помедлив качнула головой. «То есть нет, у меня паспорта в тот день с собой почему-то не оказалось. Я отвезла в четверг, но сразу утром». «В четверг?» — угрожающе тихо переспросил Ремир. «И где пакет хранился до этого времени?» «У нас в кабинете, у меня на столе». «На столе? Запечатанный?» «Ну нет, я конверт не нашла, но там же все наши». «Ты дура просто! Черт, у меня даже слов культурных нет! Ты как могла штень такую дуру оставить за себя? Уйди!» Лиза вылетела из кабинета с перекошенным лицом. Макс молчал, но его молчание было красноречивее любых слов. Ремер снова взглянул на распечатку смс-ок. «Ведь и правда, все очевидно. Зачем он себя еще большим дураком выставляет? Дураком и слабаком? Ладно, перед Максом, тот его всяким видел». Но ведь и при Анчугине тоже опозорился. Тот, конечно, тактично смолчал, сделал вид, будто не заметил, что большая часть входящих СМСок пришла к Горностаевой от его идиота-босса. И тоже в четверг, ночью. Хоть даже и почти все пустые, но зато какое количество. Оно явно перещеголяло любое качество. В то утро, когда Долматов обнаружил эти сообщения у себя в телефоне в отправленных и чуть с ума не сошел. Это и то выглядело не так ужасающе очевидно и не так унизительно. Смутился он, конечно, аж в жар бросило. Пытливо взглянул на Анчугина, на Макса, но те старательно обошли этот момент вниманием. Интересно, она поняла тогда, что это я ее одолевал. Ворвалась вдруг совершенно неуместная идиотская мысль. Да какая к чертям теперь разница? Со злостью отдернул сам себя. Макс, наконец, прервал тяжелое молчание. «Что делать, думаешь?» «А ведь и правда, надо же что-то делать!» — растерялся вдруг ремир. Хотя обычно ведь не медлил, наказывал сразу жестко, чуть ли не с упоением. А тут у самого внутри все сжималось, будто не ее, а его ждало наказание. Собственно, так оно и было. Наказан он. Наказан за свою безмерную глупость, за опрометчивость, за недальновидность. Сам ее сюда впустил. Сам. Кого теперь винить, кроме себя? Кстати, послезавтра результаты. «Только с тендером похожим и в пролете. с досадой вздохнул Астафьев. «А столько сил на этот авиазавод ухлопали, и столько бабок! Дорого нам обошлась твоя Полина!» «Мог бы Ремир убить взглядом, наверное, убил бы». Но тут пиликнул селектор. Алина сообщила, что Горностаева желает к нему на прием. «Пусть войдет. Голос звучал глухо и натреснуто. «Она?» — догадался, видимо, по выражению лица Макс. Ремир кивнул. «Она не вошла». Впархнула, как ни в чем не бывало. Ну конечно, ей ведь и не в что им все известно. Улыбается, стоит, глаза блестят. Хотя нет, что-то почувствовала. Улыбка поблекла, в глазах промелькнула тревога, а у него самого внутри пожарище. И смотреть на нее больно так, что просто нестерпимо хотелось крушить все вокруг и реветь подбитым зверем. И каждый шаг к ней как по раскалённым углям: Смотрит так, будто удивляется, будто ничего не понимает. В душе боится, да, но не понимает. Мысль взять у нее телефон пришла спонтанно, просто увидел, что сжимала его в руке. Не окажись там никаких фотографий, это все равно ничего не изменило бы, не отменило бы СМСок, звонков и трехсот грёбанных тысяч на счету. Но, тем не менее, нечто глупое, иррациональное, что еще трепыхалось в агонии внутри, потянуло его подойти к ней, взять, проверить. А потом затихло, умерло. Когда за ней закрылась дверь, Ремир вернулся на место, еще чем-то занимался, но в какой-то момент осознал, что даже и не помнит, чем. Вот он стоит, она рядом, потом она уходит, а затем провал. И это, видимо, была какая-то защитная реакция мозга, чтобы не свихнуться, не натворить безумств. Жаль кратковременная, потому что когда пришло осознание, ясное, чёткое, когда вся картина произошедшего встала перед ним в полной мере, то его аж скрутило всего. Даже воздух как будто сгустился и напитался ядовитыми газами, с такой резью проникал в легкие, что каждый вдох — пытка. Макс, непривычно тихий и молчаливый, не отходил от него ни на шаг. В обед попросил Алину заказать еду с доставкой из ресторана, но ремир к ней даже не притронулся. Вообще остаток дня он отчаянно изображал видимость какой-то деятельности, вертел колёсико мышки, таращился в экран монитора, но взгляд его был темный и невидящий, да и все прочее — Плечи, осанка, застывшие черты говорили о нечеловеческом напряжении. Оставалось только догадываться, какие бури внутри него сейчас бушевали и каких сил стоило ему держать все это в узде. Ближе к концу рабочего дня к Долматову снова наведался Анчугин. «Ремир Ильдарвич. Голос его звучал сухо и невыразительно, но взгляд сразу выдал бы его смущение, если бы он хоть на миг поднял глаза. но безопасник сосредоточенно разглядывал собственные колени. «Мне хотелось бы знать, какие будут наши дальнейшие действия. Я имею в виду, как поступить с ней, с ними». Ремир молчал и тоже ни на кого не смотрел. «Ссоры из избы, конечно, выносить нехорошо», — продолжил Анчугин. «Но то, что произошло, шпионаж этот, подкуп, если все действительно окажется так, в чем, в общем-то, сомнений никаких». Это ведь уголовное дело, 204-я статья. А учитывая цену и специфику контракта и прочие нюансы, там не просто штраф, там срок светит. Хотя и вряд ли, конечно, до реального срока дойдет, но штрафы по 204-й такие, что и Назаренко, и его отца по миру пустим. В общем, я предлагаю так. Пусть этим займутся соответствующие органы. Это будет, во-первых, правильно и по закону, «А во-вторых, после такого сарма телеком, скорее всего, канет в лету». «Распечатки СМС передать мы не можем», — вмешался Макс. «Зато запись с камер можем», — ответил Анчугин. «И достаточно просто намекнуть, они уже сами официальным путем запрос сделают и все получат, так что это не проблема». «Это действительно не проблема», — думал Ремир. «Проблема совсем в другом». а именно в том, что если прижмут Назаренко, и если даже лично он с Анчугиным подключится, чтобы этот папенькин-мажор не откупился, не слез с крючка, то этой дури Горностаевой ведь тоже прилетит. Если же они пустят все на самотек, так и вовсе Назаренко выйдет сухим из воды, а вот она... Она будет отвечать по полной за двоих. А он не мог такого допустить, и неважно, заслужила она это или нет. — Ты иди, — устало сказал безопаснику Далматов. ты свою часть сделал, а тут уж я сам решу, как поступить. Анчугин был явно недоволен таким ответом, но настаивать не решился. Поколебавшись несколько секунд, видимо, возражения так и просились слететь с языка, он все же сдержался. «Вообще-то он дело говорит», — подал голос Макс, когда Анчугин вышел. «Если тебе так тяжко от мысли, что эта Горностаева будет отвечать за свой поступок перед законом, ее в принципе, можно постараться отмазать». Нервы ей, естественно, потреплют, потаскают. Может, что-то еще, Но серьезно она не пострадает. А вот Назаренко потопить можно. Я не буду выносить это дело, Макс. Даже не продолжай. Я все прекрасно понимаю, но не буду. Никаких прокуратур, никаких разбирательств, ничего. Ясно. А что тогда? Ничего. То есть как ничего? Совсем ничего? Совсем ничего. Рен, ты же не хочешь сказать, что ты просто оставишь все как есть? Долматов промолчал. Черт, ну почему? Столько в этот проект вложено, и все коту под хвост и за какой то Нет, я все понимаю. Твоя компания, твои деньги. Но и ты пойми, я не просто хожу на работку за зарплату. Я всю душу вкладываю. А ради чего? Ты ее даже уволить не можешь. Не думал я, что ты из-за какой-то бабы так размякнешь». Долматов вспыхнул, стиснул челюсти так, что желаки заходили. «Я не могу ее уволить!» Это тупо. Позавчера уволил, вчера принял, сегодня опять уволил. Но главное, ну не могу я так с ней поступить. У неё Макс, больной ребенок, девочка. Ей, не знаю, года два-три, совсем еще маленькая. Она лежит там, как неживая, со всякими трубками. Это даже не знаю, как описать. Я таких детей не видел раньше, не знал, что так бывает. И врач мне еще ужасов понарассказывал. Я просто с этим не сталкивался. Но ну, как представил себе... черт, не знаю, я бы на месте Горностаевой, наверное... Тоже, пошел на что угодно, лишь бы спасти ребенка. Ну, ты же говорил, что оплатил операцию. Да, там и после операции хватает всякого. Лечение, восстановление не помню уже. И что? Она останется у нас работать? Пока да. Рем, она тебе здорово мозги свернула. Ты ж сам мне все время пел, замути с ней, замути. Но я, вообще-то, имел в виду другое. Я советовал переспать с ней, а не спускать из-за нее миллионы в унитаз. Ремер лишь мрачно взглянул на него. Да и что тут ответить? Макса понять можно. А вот себя он не понимал. Слабость свою не понимал. Почему даже сейчас переживает за нее? Она же, можно сказать, в спину ударила. И почему она пошла на такую подлость вместо того, чтобы обратиться к нему? Ведь нормальный человек, невзирая на обиды, в первую очередь все равно попытается использовать все честные способы. Это уж когда совсем никаких вариантов. Неужто для нее обратиться к нему хуже, чем скрысятничать для Назара? Ну, видимо, хуже. Или же с Назаром у нее все таки есть отношения, и Анчугин просто плохо копал. Но каким же беспросветным идиотом он себя выставил. Рабочий день закончился, а Макс все торчал с ним рядом, как привязанный. Отлучался лишь изредка и ненадолго. Время от времени с кем-то созванивался. Несколько раз затевал спор. Мол, держать и дальше Горностаеву в коммерческом отделе — это все равно, что иметь пробоину в днище корабля, и даже не пытаться ее заделать. Были и другие образы, эпитеты и даже эвфемизмы. Было и откровенно обидное. «Пойми, Рем, ты ее сейчас всячески выгораживаешь, потому что считаешь своей женщиной. Думаешь, раз переспал, значит, неважно, какая она, но моя. А свое надо защищать. Но она не твоя и не была никогда твоей. Это у тебя к ней чувства там какие-то, а у нее только расчет. Посуди сам, ты ее уволил, говорил ей всякого, а она тут же с тобой в койку». Да нормальная, послала бы тебя куда подальше. Но она все верно рассчитала, да, работу же вернула, а потом еще и подставила. Если бы и у нее были хоть какие-то чувства, она бы так ни за что не сделала. Она бы к тебе тогда обратилась. И потом... Ну, о ком мы говорим? О той, кто тебя уже один раз жестоко подставил? Люди, Рем, не меняются. Подлый человек, он и в двадцать, и в тридцать, и в пятьдесят. Подлый!» Долматов молчал, но смотреть на него было страшно. Слова оставь его, стучали в висках. Расчет, подставила, не твоя. И ведь не поспоришь. Ты прости, что я тебе сейчас больно делаю. Мне самому от этого всего хреново. Но если все это затягивать, потом будет еще хуже, уж поверь. Если не хочешь ее наказывать, черт с ней. но ну хотя бы гони ее прочь. Да еще денег на лечение или на что ей там нужно. Откупись как-нибудь. Но только пусть она уйдет. Так будет лучше для всех. Для тебя в первую очередь. Но Далматов голос разума упрямо оставался глух. «Скажу завтра Оксане Штейн, чтобы перевела ее в Центр обслуживания. Там какие тайны?» Вот единственное, на что он согласился. Оставь его, это явно не удовлетворило, но, видимо, он понял, что спорить и дальше бессмысленно, только душу друг другу травить. «Слушай, Рем, как решишь, так и будет. Но сегодня давай расслабимся. Тебе просто необходимо отвлечься. Я с тебя глаз не спущу и телефон твой возьму на хранение». Это он намекает на ту лавину SMS ок Поморщившись, подумал Ремир. «Да плевать. Теперь то уже что?» «Не хочу. Ничего не хочу и никуда не поеду». Долматов откинулся в кресле, заложил руки за голову, прикрыл глаза. На него внезапно накатилась тяжелая отупляющая усталость. Может, сказалась ночь без сна, может, стресс, достигнув апогея, отпустил, а может, заявили о себе законы физиологии и период возбуждения сменился торможением — но он вдруг ощутил себя до крайности измождённым и опустошенным, и действительно не хотелось ничего, разве что только впасть в анабиоз, чтобы не слышать, не видеть, не думать, не чувствовать. Да можно никуда и не ехать, тем более рабочий день закончился, все свалили. Давай тут, у тебя, в коморке посидим. Неожиданно остав его, прервал телефонный звонок. Он нехотя достал сотовый, но, взглянув на экран, изменился в лице, порозовел, слегка улыбнулся. Это важно, Рем. Прости, я ненадолго только поговорю. Макс вышел поспешно, чуть не в припрыжку. «Да, моя сладкая?» «Прости, котеночек. донеслось уже из-за двери. Рем поморщился. Котеночек. «И это называется он размяк?» «Хотя размяк, что уж. Главным образом, потому что ведь не слитый тендер его сейчас больше всего заботил, а то, что она его предала. Прав, Макс, миллионы пропали, а он грузится только из-за нее. Сердце рвется только из-за нее, Остальное вдруг как-то по стало. Ну да, личное для него всегда было и есть на первом месте. А ведь с таким подходом можно вообще все спустить в трубу. И это он Максу всячески оправдывал ее подлость, потому что боялся за нее даже теперь. А внутри-то у самого такое творилось. В дверь тихо постучали, осторожно вошли. Видимо, Остафьев уже отпустил Алину домой, раз кто-то сунулся напрямую. Ремир лениво разомкнул веки. «Не кто-то. Она. Горностаева. Собственной персоной». Горечь тяжелым жгучим комом тотчас подкатилась к горлу. Сердце сжалось в тугой узел. Но гнева, как ни странно, не было. Словно он уже перегорел и внутри все омертвело. Однако все равно, как она посмела после всего явиться сюда, в глаза ему смотреть, сколько ж надо наглости иметь. Она и в самом деле смотрела прямо, а если и смущалась... То вида почти не показывала и говорила хоть и глухо но вполне твердо я хочу все объяснить ремир криво усмехнулся все было не так как мы подумали да именно и в твоем телефоне совершенно случайно оказались фотографии котировок зачем вообще с ней разговаривать подумала вяло зачем слушать эти жалкие оправдания все равно ведь соврет так к чему позволять ей унижаться и его унижать Смотреть на нее было больно, и хотелось, чтобы она ушла, исчезла с глаз немедленно, но даже и эта боль уже не казалась такой раздирающей острой, как буквально еще час назад. Придавившая апатия, видимо, заглушала все чувства, даже мысли в голове ворочались медленно, нехотя. «Нет, не случайно», — она потупила взгляд. «Я сфотографировала, но...» «Ты не просто сфотографировала», — он устало вздохнул. Ему вдруг стало противно от нее, от себя, от всей этой ситуации. И снова возник вопрос, зачем он вязнет в этом бессмысленном разговоре? Взять бы ее за шкирку и выставить вон. Однако сам почему-то продолжал. «Ты намеренно пришла в тот день, за час до работы, чтобы порыскать там, пока никого нет, и тайком сделать эти снимки, а потом передать Назаренко. Но я ему их не передавала, я ничего ему не показывала». «Да ну!» — горько усмехнулся он. «А для чего тогда было всю эту возню устраивать?» «Я, честное слово, ничего ему не показывала. Пожалуйста, поверьте». «Тогда объясни, чёрт побери, какого хрена эти фотки делают в твоем телефоне?» Повысил он голос, понемногу закипая. «А заодно скажи, за что в таком случае Назаренко перевел на твой счёт триста тысяч? За то, чтобы снимки сделала, но никому не показала?» Я эти деньги ему вернула. Сняла и вернула. «Ты сама послушай свой лепет». Тебя поймали с поличным, а ты как тот вор, которого схватили за руку, но он вопит. Рука не моя. Имей хоть крупицу самоуважения, хоть раз в жизни поведи себя достойно. Я, правда, начала она, но осеклась. Глаза её расширились. Хоть раз в жизни? Почему вы так... Вы про что? Да про все. В какой-то момент, когда ты тут молнии металла, я и впрямь подумал, что ошибался в тебе. Подумал, что ты не такая. Да я даже был готов... Он оборвался на полусловие, а, помолчав, продолжил уже холодно. «Знаешь, может, у тебя и изменились цели, но методы остались те же». Это его методы прозвучало как плевок или как пощечина. С таким презрением он это бросил. «Какие еще методы? Думаешь, я не понимаю теперь, почему ты со мной тогда поехала? Сразу после того, как я сказал про увольнение». Она ошарашенно смотрела на него во все глаза. «То есть...» «По-вашему, я с вами, чтобы не уволили? Хотите сказать, что я...» Голос у нее сорвался, нижняя губа заметно задрожала. «Да вы... вы-то сами после таких слов кто...» Она развернулась на низеньких каблучках и стремглав выскочила из кабинета.